Глаза звериного бога. Париж, двадцать девятое мая, тысяча девятьсот двенадцатого года, среда. В балетной труппе его прозвали чумой. Какую роль не дай, он ей заразится, а потом заразит всех артистов, гримеров, осветителей, реквизиторов и даже капельдинара. Ему это прощали, ему всё прощали, потому что Чума заражал своими танцами зрителей. На сцене он полностью перевоплощался в своего персонажа. Каждый жест, каждый изгиб руки, каждый прыжок Чума репетировал как сумасшедший, как все танцовщики, которых Сергей Палыч брал в свою антрепризу. Сегодня Чума был в Париже, И лучи майского солнца казались артисту настоящими лучами славы. Дягилев его выбрал, а значит, впереди новые спектакли в Монте-Карло, в Италии, в Англии. Настал конец их скромной жизни с матерью и сестрой. Сколько они пережили, пока Чюма учился в императорском Санкт-Петербургском театральном училище. И вот он здесь. В самом центре мира искусств, в центре французской столицы, перед театром Шатле, где сегодня будут показаны четыре спектакля русского сезона. Молодой танцовщик поправил волосы, подошёл к двери и представился. Охранник его пропустил. Фух, как жарко. У входа, кроме французов, никого не было. Чума поднялся на второй этаж, И заглянул в зал. Оркестр репетировал музыку Гана из "Синего Бога". Артисты уже собрались на сцене и слушали указания главного хореографа Диагельевской антрепризы Михаила Фокина. Сам Диагель в чине сидел в портере с группой приглашенных гостей, без которых не обходилась ни одна репетиция. Французские критики, журналисты и неугомонный Жан Кокто. Чума улыбнулся. Он всегда так улыбался, когда задумывал проказу. Вот дягилев удивится, и какую физиономию скорчит его верный старик Василий, а броньер наверняка снова испугается. Вот выйдет потеха. Артист поправил цветок в нагрудном кармане и оглядевшись, быстро подошёл к элеватору. Да благословлены будут эти железные машины современных театров. Так он поднимется, не привлекая к себе лишнего внимания. А если сегодня всё получится, то за один вечер чума поднимется на самую вершину театрального Парнаса. На двери уборной было написано латиницей "Не женский". Чума вошёл, вытащил из своей брезентовой сумки старую прямоугольную коробочку с гримом и прислушался. Внизу звучала музыка Гана За окном шумел город. Василий уже приготовил костюм для премьеры. Чума поспешно сбросил с себя одежду, надел трико и начал гримироваться. Они запомнят этот день надолго. Чёрным от грима пальцем артист накрасил веки, подвёл брови. Не женский сегодня представит настоящего фавна. Публика заразится его танцем. Чумах хмыкнул и выдружил на голову сделанные по специальному заказу Бакста рога. Образ готов. Танцовщик мягко вскочил на пол и сложил руки так, словно принимал в дар гроздь спелого винограда. Музыка стихла. Чума по звериному повернул голову в сторону двери. Никого. Чума сделал несколько па перед зеркалом и вздохнул. Деревянные половицы паркета нещадно скрипели. Это тебе не сцена. Но что там за тёмное пятнышко у вазы? Краска от грима? Артист поскрёб ногтем пол и понюхал. Пахло ржавчиной. Наверное, костюмерша уколола палец иголкой, или капильдинер поцарапал руку о шипы роз, когда заносил букеты цветов чужих цветов. От этих мыслей танцовщика затошнило. Ещё пару минут назад ему казалось, что треко прекрасно обтягивало тело. Теперь чёрные пятна на костюме расплывались, умножались и устремлялись от ног к горлу. Танцовщик опёрся было на зеркало, но холод стекла так быстро пробрался от пальцев до самых кончиков волос, что он отдёрнул руку. В коридоре что-то щёлкнуло. И в уборный погас свет. Вероятно, очередное замыкание. Такое иногда случается, ничего удивительного. Артист вышел в коридор и повернул штапель на стене. Люстра снова загорелась. Он вернулся. Все выглядело так же: шкаф, стул, кисточки на туалетном столике. Только теперь со стены напротив на него смотрели черные глаза Фавна. Рога бога качнулись, и артист невольно вздрогнул. Что за наваждение? Это же просто зеркало. Он снова устроился за туалетным столиком и решил поправить грим. В коридоре скрипнул пол. Кто-то подошёл к двери, чумовый примерился. Судя по шагам, это Дягилев или Василий. Танцовщик встал перед зеркалом в позу фавна и приготовился сыграть со стариком шутку. Внизу снова зазвучала музыка. Танец служителей из синего бога. Значит, репетиция продолжается. Литавры заиграли тот же мотив: пам-пам-пам. Никто не заходил. Танцовщик снова посмотрел на себя в зеркало и подул. Стекло запотело. Артист нарисовал на нём круг и поставил в центре точку. Неженский Раздался голос из-за двери. Танцовщик расплылся в звериной улыбке и ответил: "Да". Дверь медленно отворилась. "Нет. Это не Василий. Василий обычно не задерживается у входа". В центре нарисованного круга появилась дуло револьвера. Артист решил, что ему кажется, должно быть это игра света и тени. Летавры снова застучали, пам, пам, внес он с третьим ударом раздался выстрел. Падая на пол танцовщик подумал, что паркет театральный уборной снова запачкается.